Глава 13. Чего только не случается, думал Александр, проверяя перед сном почту. Вроде и времени всего ничего прошло, но вдруг и не прогадал. В электронном ящике обнаружился первый отчёт великого сыщика Белова. Шустрый, однако, Андрон Рудольфович оказался Согласно его изысканиям, девушек с фамилией Иванова в требуемый период, определенный приблизительно с изрядным запасом, в педагогическом училось почти два десятка. Три Анны, четыре Марии, две Татьяны, Антонина, Анастасия, Тамара, Таисия, Капитолина, Ольга, Виктория и Ирина. Анны, Марии, Ольга и Ирина вряд ли могли зваться Тосами. А вот остальные запросто – Даже Татьяны. «Ладно», — размышлял Александр, «Татьян, пожалуй, можно исключить. Дед упомянул бы наверняка в дневнике о таком совпадении, хотя бы намеком». Но даже из Виктории, 42-го года рождения, кто-то, похоже, давая девочке имя, молился за будущую победу, можно сделать Тосю. Из Тамары или Капитолины тем более. А поскольку девушки так и норовят выскочить замуж и поменять фамилию, Поиск по условно подходящим кандидаткам может затянуться на годы. Андрон Рудольфович рекомендовал оставить это направление на самый крайний случай, если все другие окажутся тупиковыми. Или до появления дополнительной информации. Сведения о Михаиле Колокольцеве тоже не радовали. Информации тут имелось немало, да что толку. Михаил Колокольцев выписался из квартиры в 1974 году и завербовался в Норильск, откуда переехал во Владивосток, потом в Красноярск, где и умер, как говорится, на руках безутешных родственников полгода назад. Проклятие. И не то беда, что полгода назад, а то, что никаких родственников, ни безутешных, ни радостных, у него не осталось. В качестве утешения за оборвавшуюся ниточку канцелярский крыс Антон Рудольфович приложил к письму полный список дедовых однокурсников с вопросом. Провести ли поиск также и по ним? Выходило дороговато и, пожалуй, бессмысленно. В ответном письме Александр попросил навести справки лишь о Дмитрии Родионове. В списке его не было, учился-то на курс старше, но вряд ли отыскать бывшего комсорга факультета окажется сложно. Сам же, вздохнув, завел на имя деда страничку на одноклассниках, разместил несколько фотографий от самых старых до последних. и продублировал все это постами на собственных страничках, на которые заходил, дай бог, раз в год. Одним из последних постов было фото с Кирой на какой-то презентации. Но сейчас сотворил почти шедевр — историю жизни и любви дедушки. Не все ж е бывшие однокашники одинокие, наверняка и дети, и внуки имеются. Вдруг кто-то откликнется? С просьбой репоста, само собой. Уже через пару часов пост обзавелся длинной веткой комментариев. Большинство желали дедушке здоровья, таких он поначалу даже благодарил, но потом устал. С десяток хвалили, какая трогательная история. Другие просто желали найти девушку, ага, которая уже давно бабушка, и ругали Колокольцева, дескать, гад он и как такие по земле ходят. Александр был с этим в общем согласен, но, во-первых, упомянутый Колокольцев уже покинул этот мир, во-вторых, а что толку гневаться-то? Репостов, впрочем, было довольно много, и это обнадеживало. Теория семи рукопожатий, помоги. Ничего, успокаивал он сам себя, нужно просто подождать. Забросил удочку и смотри на облака, делай вид, что поплавок тебя не интересует. Иначе уже минут через пять начинает казаться, что он пляшет, ты дергаешь, а там ничего, кроме червяка. Ты сам себя обманул, ложная поклевка. «Дай бог, выздоровеет дед, непременно отвезу его на рыбалку. Сколько лет б е з т о л к у потеряли». И с н и л о с ь ему, разумеется, рыбалка. Странная немного, но это же сон. Речка, почти невидимая, под застилавшим ее туманом, уходящая в белесую пелену, почти невидимая леска, и на самом кончике удочки огонек. Александр даже название вспомнил. «Огни святого Эльма». «Кажется, такие появлялись на мачтах судов». предвещая то ли шторм, то ли, наоборот, штиль. Что-то опасное, в общем. Но во сне огонек не пугал. Он просто помогал разглядеть плохо различимую в тумане леску. Она поблескивала, тянулась дальше, дальше и превращалась в музыку, в тонкую скрипичную мелодию, вела, тянула и указывала. Туда, где в туманном мареве виднелась хрупкая девичья фигурка. Неподвижная. Только правая рука летала, и на кончике смычка сиял такой же огонек. Он вдруг забыл, что сидит на берегу, поднялся и шагнул за тонкой этой ниточкой. Туман мягко обволакивал ноги, и никакой воды под ним не оказалось. «Иди, иди!» Смычок летал все стремительнее, и огонек сиял все призывнее сквозь сгущающийся туман. «Нет, не туман. Снег. И его очень много. а девушка в л е г н ь к о м платьице, длинном, но все равно ей же холодно. Надо дойти, дать ей куртку хотя бы, если осторожно набросить одежду на плечи, это ведь не помешает играть, и тогда все будет хорошо. Плечи под тонким белым платьем оказались совсем узкие, но куртка не падала, только лица за крупным густым снегом было никак не различить, никак. А девушка вдруг шевельнула худенькими плечиками, сбрасывая его подношение, всплеснула руками. Никакой скрипки в них и не было. и р а схохоталась резким таким знакомым смехом. И лицо ее было лицом Киры. «Дурачок! Это ж е вечернее платье! К нему палантин нужен, и не твоя дурацкая вонючая к о с т к а Да откуда тебе палантин взять, неудачник, такой же, как твой ненормальный дед!» «Ничего у вас не выйдет! Не выйдет! Не выйдет!» Ногам сразу стало мокро, река под туманом все-таки имелась. Провалился он по колено и холодно. Только упавший с исчезнувшего смычка огонек обжигал правую ступню. Что за... Должно быть, он сильно ворочался во сне. Одеяло обмоталось вокруг тела, а ноги высунулись наружу, и правая прижалась к батарее. Батареи он тогда после своего запоя, з а т е е в ремонт, не менял, денег не было. И чистоту красоту он наводил собственными руками, это успокаивало даже. Потом в интернете прочитал чье-то смешное рассуждение про особый русский дзен. Надо не на невидимую точку пялиться, а, к примеру, забор красить или дрова рубить. Просветление наступает ничуть не хуже, чем при традиционной медитации, но в придачу получаешь покрашенный забор и ровненькую поленицу. н Вот он и постигал тогда этот самый русский дзен. Но батареи остались старые, чугунные, он их только покрасил, решив, что пока поживут. Топили, как нередко в начале сезона, от души, толстые белые ребра почти обжигали. «Терпимо», — резюмировал Александр, осмотрев покрасневшую с одного бока ступню. Комментариев за ночь прибавилось изрядно, он старательно прочитал все. «Ничего полезного, одни умиления и пожелания добра и света». Репостов тоже прибавилось, ну, хоть что-то. Может, теория семи рукопожатий всё же сработает? А то даже расчистившееся по утру небо, уже не чёрное, а синеватое, скоро солнце появится, не вдохновляло. И в больнице всё было без изменений. Этому стоило порадоваться, ведь хуже не стало, но радоваться как-то не получалось. — Хватит киснуть, — рыкнул он сам на себя. — Шевелись, душ, кофе и работать. Это ты можешь, а то, что контролировать не в состоянии, вполне обойдется без твоего присмотра. Кофе. Чай – это прекрасно, но чай, пожалуй, требует компании, собеседника. Кофе же для беседы с самим собой. Невозможно его пить нервничая. То есть возможно, конечно, но невкусно совершенно. н е о чем. Кофе – не просто напиток. Он – возможность увидеть себя и мир по-новому. Пауза, дарующее время отстраниться, переоценить, настроиться, услышать. Жаль, что в походных условиях такое невозможно. Приходится обходиться термосом. Это совсем не то. Почему это невозможно? Александр словно услышал чей-то возмущенный голос. И вправду. Почему? Турка легко упаковывается в рюкзак, молотому кофе в стеклянной банке за несколько дней ничего не сделается, а варить кофе на углях вряд ли многим хуже, чем в раскаленном песке. «Надо будет попробовать. Кажется, он уже решил. Летом за руль и на север. Сколько можно мечтать, как о чем-то несбыточном?» «Сами убеждаем себя в том, что это вот мечта несбыточная. И сами же потом льем по этому поводу горькие слезы. Если и впрямь чего-то страстно желаешь, ну так напряги мозг, придумай, как этого достичь. И не слушай тех, кто твердит невозможно. Дед вон, наслушавшись лучшего друга, потерял, может, самое в своей жизни важное». «Ничего, дед, найдем мы твою Тосю». Двигатель заурчал ровно, как сытый кот. Ни стуков, ни скрипов, все в порядке. «Ты же моя умница!» Александр погладил теплую торпеду. И открыл ленту диспетчера. «Ну-ка, ну-ка, кто там у нас будет первым клиентом?» Но телефон вдруг залился трелью. Звонил великий сыщик Андрон Рудольфович. «Доброе утро! Информация по Дмитрию Родионову вас ждет. Могу с курьером прислать, тут довольно много». «Я заеду», — перебил Александр. «Сейчас удобно?» В детективном офисе опять никого, кроме владельца, не было. Но сейчас это не показалось ему ни странным, ни тем паче подозрительным. Кто сказал, что работники должны торчать в офисе? Это ж не контора «купи-продай». Один за неверным мужем следит, другой архивы изучает. Впрочем, Александр не слишком хорошо представлял себе возможности частных сыщиков. Наверняка они отличаются от киношных. Или, может, беловские подчиненные сидят в закрытых комнатах и работают с интернетом, где тоже у много чего можно отыскать. Или великий сыщик Андрон Рудольфович и впрямь как Фигара, один на все руки мастер, а остальные комнаты в квартире жилые. Ну и что? Работает же. Папка с материалами по Родионову оказалась не то чтобы очень увесистой, но и не тощей. р о л и с т а в ее мельком, Александр поблагодарил Белова, подписал акт приемки работ, выплатил остаток п р и ч и т а ю щ и й с я агентству суммы и пообещал появиться, если какая-то из линий расследования потребует дополнительных изысканий. Купив ближайший кондитерский стакан двойного эспрессо, он устроился в машине с делом бывшего консорга. Дмитрий Васильевич Родионов, в отличие от Колокольцева, к которому розыск опоздал, был жив и, что еще важнее, более-менее доступен. В смысле, жил в самом центре столицы. Наверняка при доме охрана. Жилье там непростое, решил Александр. Но как с этим разобраться, он придумает. Мифи товарищ комсорг закончил на год раньше деда, но по специальности ни дня не работал, двигаясь сперва по комсомольской линии, потом по партийной. Должно быть, упомянутый в дедовском дневнике родионовский дядя обладал и впрямь немалым влиянием. Как там в анекдоте? Хочу быть замминистра. Почему не министром? У зама плюшки примерно те же, а ответственности на два порядка меньше. Но и новые времена — дядя вовремя ушел на заслуженный отдых, но влияние, судя по всему, не утратил — не повредили карьере товарища, переквалифицировавшегося в господина. Почти 20 лет бывший комсорг занимал место главы района и на пенсию ушел довольно поздно, даже, можно сказать, недавно. И СМИ к нему благоволили, в папке имелись и вырезки, и распечатки, судя по которым господин Родионов всячески родил о народе. Разрезал ленточки, открывая поликлиники и школы. Александр с усмешкой отметил, что подобные строительства финансируются из федерального или, в крайнем случае, городского бюджета, никак не из районного, но если ты разрезаешь ленточку, то ты благодетель и отец родной. Помогал в резонансных делах простым людям и давал умные комментарии по событиям в стране и даже за рубежом. В том числе и на телевидении в папке имелась флешка с несколькими его выступлениями. «Можно и посмотреть», — кивнул Александр, но потом. В отдельный файл Белов отложил три статьи. Две отличались от прочих словословий более скептическим тоном, намекая на местничество, некорректные тендеры и нецелевое расходование средств. Прямых обвинений в растратах и взятках не было, но святость бывшего к о н с о р г а начинала вызывать серьезные сомнения. Третья избранная статья рассказывала о внуке Родионова. Фамилия у мальчика, хотя какой он мальчик, Александру примерно ровесник, была другая. Но карьера выглядела столь же успешной, что и у Родионова-старшего. Младший уже был депутатом, правда пока лишь местного уровня, и даже возглавлял несколько комитетов и комиссий, не считая тех, в которые просто входил. Занимался мальчик культурой и на телевидении мелькал нередко. И неудивительно, отметил Александр, телевизионщики таких любят. Подтянутое лицо хорошее, даже красивое, интеллект в глазах вроде светится и болтать небось выучен. Хорош в общем. В старости на деда будет похож. Последняя добытая беловым Родионовская фотография была десятилетней давности. н о с м о т р е л с я Дмитрий Васильевич неплохо. Орлиный нос, впалые щеки густые, несмотря на возраст волосы, Правда, под глазами изрядные складки, отчего лицо кажется скорее неприятным, чем симпатичным. Или это взгляд у него такой. Из серии «Что я с тебя могу иметь?». В последние годы бывший дедовский комсорг, похоже, отстранился от общественной жизни. Интервью не давал, в мероприятиях не участвовал. То ли просто доживал в своё удовольствие, то ли предпочитал быть серым кардиналом. То ли просто здоровье вынуждало поумерить активность. Вряд ли телефоны таких пенсионеров имелись в свободном доступе, но Александр предпочел не задумываться, как великий сыщик Андрон добывает сведения. «Есть и отлично. Стационарный, не мобильный, но и это немало». Ответили моментально, словно абонент не выпускал телефонные трубки из рук. «Слушаю». Голос был старческий, сухой, с явными интонациями того, как привык отдавать распоряжение. «Значит, сам». «Здравствуйте, Дмитрий Васильевич!» — решительно начал Александр, помня, что в разговорах с большими начальниками, даже бывшими, главное не мямлить. «Уделите мне, пожалуйста, не более пяти минут. Я...» «Вы откуда?» — раздраженно перебил Родионов. «Просил же репортеров меня не беспокоить». Но Александр был настойчив. «Я не репортер, частное лицо. Вы с моим дедом учились в институте. Мне требуется справка частного характера. тут он понял, что в трубке висит странная тишина. «Дмитрий Васильевич!» Тишина казалась всепоглощающей, и, взглянув на экран, Саша понял, что Родионов просто повесил трубку. Он попытался повторить вызов, но теперь вместо длинных гудков механический голос сообщал, что вызываемый номер временно заблокирован, пожалуйста, повторите попытку позже. «Вот ведь старый козел!» выругался Александр. «Нет, Будь номер мобильным, моментальное попадание в чёрный список выглядело более чем вероятным. Но чтоб та же фишка в стационарном телефоне? Он-то надеялся именно на это. Ничего, зайдём с другой стороны. Вот прямо не отрываясь от работы. Наверняка у диспетчера найдётся вызов, который приведёт его к Родионовскому дому. Вызов оказался всего четвёртым. Высадив клиента в трех кварталах от нужного дома и отыскав место для парковки поближе, он запер машину и прошелся вокруг резиденции бывшего главы района. Резиденция впечатляла, добротно, красиво, надежно, недоступно. Во всех подворотнях, хотя назвать эти арки подворотнями язык не поворачивался, элегантные, но незыблемые решетки, решетки и калиточки, которые открываются по сигналу из будки охраны или, возможно, личными ключами жильцов. Мелькнувшая была мысль притвориться курьером испарилась после появления настоящего курьера с двумя коробками, которого держали под дверью минут десять. Должно быть, не только визуально документы проверяли, но и созванивались с названной квартирой и, вероятно, с курьерским начальством. Не прокатит. Именовался сей оплот романтично «старый замок». Даже что-то вроде герба у этой твердыни имелось. В ажурах решеток явственно выделялся общий элемент, окруженный витым овалом старинный ключ. Интерактивная карта сообщала, что внутри цитадели имелись банкоматы, продуктовый магазин, две аптеки, спортзал, некий кабинет домашнего доктора и еще десятки необходимых для жизни организаций. Можно месяцами не выходить. А все, чего нельзя купить или раздобыть внутри, доставят на дом, курьер тому свидетель. Жильцы не только въезжали внутрь на машинах, но и пешком входили. Секундная задержка у калитки и вуаля. Магнитные ключи должно быть. Да еще наверняка и именные. Ждать тут появления Родионова можно было до второго пришествия. Вряд ли он в своем возрасте гуляет по окрестностям. Такому и внутреннего двора, судя по гугл-картам весьма благоустроенного, довольно. Или на авто выезжает. Ноги, пока Александр ходил вокруг старого замка, застыли так, что, шевеля внутри ботинок пальцами, он этого практически не чувствовал. Поутру-то он не предполагал, что придется пешком передвигаться, а в машине тепло. Теплом же манили окна небольшого кафе в полуквартале от неприступной цитадели. И кофе там оказался вполне приличный, но главное — тепло. И глядеть из-за легкой золотистой шторы на заснеженное там было удивительно приятно. Сперва руки, а следом и ноги принялись гореть огнем, отогревались. «Добрый день, Анна Анатольевна!» Хорошенькая официантка подлетела к появившейся в дверях даме, улыбаясь так, словно та была тетушкой-миллионершей, обожающей переписывать завещания, вот внуки и племянники и скачут вокруг, чтобы не прогневать благодетельницу. «Здравствуйте, Лилечка!» — одарив официантку царственным кивком, дама прошествовала в дальний угол, устроившись за столиком чуть дальше того, за которым сидел Александр. От распахнутой серебристо-бежевой шубки пахло свежо и горьковато, узкие каблучки цокали мерно и уверенно. Разве пенсионерки носят каблуки? Впрочем, назвать даму пенсионеркой язык не поворачивался. Выглядела она потрясающе. то ради чего Кира тратила уйму усилий, это и давалось словно само собой. Хотя, разумеется, такая ухоженность и времени, и денег требует. Та же девушка принесла ей чашку кофе и пирожное. И ведь не спрашивала ни о чём, значит, эта самая Анна Анатольевна не только частая гостья, но и вкусы у неё устойчивые. «Да», — с легчайшим оттенком недовольства ответила она в добытую из сумочки трубку. «Да что ты говоришь? Он хоть... Нет, я понимаю, но мне-то что теперь делать?» пешочком шагать? Да понятно, что такси, но знаешь ведь, как я не люблю. Ну да, что ж поделать, и я тебя». Телефон лёг на стол, рядом с кучкой извлечённых из сумочки в процессе его поиска вещей. Пары кожаных футлярчиков примерно того же размера, связки ключей, непонятного мешочка на верёвочке, золотистого тюбика, похожего на помаду и, что было совершенно неожиданно, карманных часов, от которых тянулась внутрь сумки плотная, похожая на металлический шнурок, цепочка. Но Александр впился глазами в ключи. Брелок, к которому они крепились, один в один повторял фигуру, которую он сегодня видел уже неоднократно. Кажется, это действительно логотип старого замка. И значит, не исключено, что он сорвал джекпот. Почти сорвал. Теперь главное не испортить. Простите, он улыбнулся соседке максимально дружелюбной улыбкой. «Я случайно услышал, что у вас проблема, с решением которой я, как мне кажется, могу помочь». Глаза Анны Анатольевны блестели не по возрасту молода. И хоть и сидели они с Александром на одном примерно уровне, глядела она несколько свысока. Не высокомерно, а с исследовательским словно бы интересом. «Вы, молодой человек, добрый самаритянин? Спасаете котят и попавших в беду старушек», — осведомилась она довольно саркастически. «Отнюдь!» — он продолжал улыбаться, но слегка краешками губ. «Я таксист». «Да ну!» Не по нынешней моде тонко прорисованные брови изобразили удивление. «Не похоже». «Ну да, куртка и свитер еще со времен Киры сохранились, а уж она-то за достойностью гардероба следила истово. Хотя Анна Анатольевна глядела вовсе н е на куртку и н е на свитер, тем более н е на ботинки, тоже приличные, но еще раз смотри это под столом. «А в лицо!» И что она там могла увидеть? Лицо как лицо. Времена сейчас. Александр слегка пожал плечами, то ли извиняясь, то ли приглашая собеседницу к «Сами понимаете, вчера миллионер, сегодня охранник, а уж что завтра-послезавтра будет, сам Глоба не предскажет». Он поднялся к и в н у л как бы обозначая знакомство. Что-то ей не понравилось. Может, она Глобу не любит? Или просто снизу вверх глядеть неудобно? Вишнево-коричневые губы недовольно поджались. Я не пользуюсь такси. С точки зрения статистики, ваше недоверие оправдано. Однако каждый экземпляр Анна Анатольевна. Молодой человек вам докучает? Возле столика нарисовалась та самая официантка. После короткой паузы дама покачала головой. Нет-нет, благодарю вас, Лилечка, мы просто беседуем. О соотношении общего и частного. Присаживайтесь уже, что вы ей-богу, в ногах правды нет. Впрочем, не только в них, добавила она с усмешкой. «Благодарю». Он опустился на предложенный стул, переместив свою чашку с прежнего столика на этот. «Представьтесь, исключительный таксист, как ни странно, в этой реплике сарказма не слышалось». «Это вы про разницу между статистикой и конкретикой?» Она, улыбаясь, молчала. «Пришлось продолжать». «Ну, так я вовсе не исключительный. Просто нормальный. Обычный, в общем». Но погодите, погодите. Только на днях читала любопытное рассуждение. «Быть выдающимся на фоне неумех» «Не предмет для гордости. Вы об этом?» «Примерно. Мне и самому неприятно, что в такси сегодня всякого народу хватает. Москвы не знают, уткнутся ь в навигатор и...» «Так что на этом фоне я олимпиец, а на самом деле просто хороший водитель с неплохим знанием города. Мог бы и чем другим зарабатывать, но мне вправду нравится за рулём». «Ах, да, забыл представиться. Александр, можно без отчества». «Какое там отчество в ваши годы?» — усмехнулась Анна Анатольевна. Я вот долгонько всё Анечке и была. Англядь, 80. Юбилей, чтоб их всех. Вам 80. Он изумился совершенно искренне. Никогда бы не подумал. л ь с т е ц Она погрозила тонким пальцем, но видно было, что комплимент ей приятен. Хотя и вправду, ещё целых три дня мне будет всего-навсего 79. Вот платье заказала, на последнюю примерку собралась. Сын должен был шофёра прислать, а у того н е то по нос, н е то ещё что-то в этом роде. А вот не надо шаурму, где попало, покупать. Ну, шаурма, а дело такое. Александр постарался удержать максимально нейтральный тон, не понимая, чего в реплике Анны Анатольевны больше. Недовольство беспечностью неведомого шофера, из-за которого ей приходится менять собственные планы, или все же сочувствие к бедолаге. Да я не против шаурмы, я ее даже люблю. Уж всяко лучше бигмаков этих. У нас в кондоминиуме. Рядом с продуктами милый мальчик Азат Гриль держит. «Так у него всё исключительно свежее». «Вряд ли этот азат долго бы проработал в кондоминиуме». Александр покосился на брелок, который Анна Анатольевна теперь крутила в пальцах. «Если бы хоть раз возникли нарекания». «Тоже верно», — она кивнула. «Но я к тому, что надо точно знать, где и у кого. И это не только ш у р м ы касается. Шофёра мне жалко по-человечески, но мне-то теперь что делать?» «Мы с этого начали», — улыбнулся Александр. «Я могу вас отвезти, подождать и п р и в е с т и назад». После довольно долгого молчания она покачала головой. «Не понимаю». «Нет, верю, что вы таксист, верю, что хороший. Но вот в то, что, забежав выпить кофе, вы не упускаете возможности подцепить клиента, вот в это не верю». «У вас ведь наверняка имеются эти, как их, диспетчеры, и заказов тоже наверняка хватает. А вы мне тут интеллектом и воспитанием б л е щ и т е и вообще очаровываете? Будь я хотя бы лет на 40 помоложе, а так...» Установив локотки на край стола, она сплела пальцы и уложила в получившийся гамак изящный подбородок, всем видом выражая ожидания. Колебался Александр не более пары-тройки секунд. «Вы правы. У меня имеется свой интерес. Излагайте». Он дотронулся кончиком пальца до связки ключей, точнее, до украшавшего ее брелока, явно фирменного от старого замка. «В вашем кондоминиуме проживает некий Дмитрий Васильевич Родионов». «Я пытаюсь с ним встретиться». «Вы журналист?» Ледяным тоном осведомилась его визави, стремительно сбросив ключи в сумочку, чем только п о д т в е р д и л а предположение Александра. «Да, она тоже там живет». «Боже упаси!» — он замотал головой. «Интерес сугубо частный, даже, можно сказать, личный». «О как! Просто встретиться? И какого рода у вас к нему просьба?» Льда в ее голосе поубавилась, но совсем-совсем ненамного. «Никаких просьб, только поговорить». Есть история, в которой он когда-то был участником. Можно даже сказать, романтическая. И не моя, конечно, а моего деда. Обожаю романтические истории. Теперь Анна Анатольевна улыбнулась почти тепло. Рассказывайте. Лилечка, бросила она, не оборачиваясь. Нам еще кофе, будьте добры. Кофе появился мгновенно и был куда получше того, который принесли Александру изначально, хотя и тот был неплох. Но для Анны Анатольевны расстарались от души. Слушала она очень внимательно, иногда кивая, скорее собственным мыслям, чем повествованию, но ни разу Александра не прервала. «Это странно», — подытожила она, когда история завершилась. «Я вам верю. Все это похоже на сюжет романа, но жизнь, как показывает практика, куда богаче на выдумку, чем все сочинители вместе взятые. Я же много лет работала с людьми и полагаю, что вы говорите правду. Ну или то, что вы считаете правдой. И однако ж это интересно». В мои годы так редко случаются приключения, а этот прохиндей Родионов? Вы его знаете? Ах, милый юноша, я не всегда была безобидной старушкой, и сын у меня в бизнесе. А Дмитрий, чтоб его, Васильевич, даже сегодня влияние не так, чтоб совсем утратил, а уж раньше-то. И внучок у него такой же. Одна радость, в культурку ударился. Это нам не мешает. Значит, поговорить». Ах, взглянув на экран так и лежавшего на столике смартфона, Анна Анатольевна всплеснула руками. «Опаздываю. Напоминают, что платье меня ожидает. Думают, старая перечница из ума выжила, не напомнишь, так и будет сидеть». Впрочем, в чём-то они правы. «Вы меня обещали отвезти, а я пока над вашей историей подумаю». «Безобидная старушка?» Выруливая к расположенному не слишком далеко, но очень уж неудобно ателье, Александр тихонько посмеивался, косясь на свою пассажирку. Эта старушка еще и сейчас десятку молоденьких 100 очков форы даст. Умная, хваткая, энергичная и, что совершенно неожиданно, красивая. Вывески на ателье не было. Ясно, те, кому надо, знают, а кто не знает, нечего тут делать. Примерка же, хоть и преподносилась как последняя, заняла довольно много времени. Александр только удивлялся. Ему казалось, что при такой фигуре, почти идеальной, невзирая на возраст, проблем возникать не должно. Но женщинам виднее. Может, темно-красное платье, отделанное белой мерцающей органзой, только казалось простым? Что он в фасонах понимает? Ну как, годится на юбилей? Глаза Анны Анатольевны светились явным кокетством. Хотя чувствовалось, что бесконечные снять, надеть, пройтись, повернуться ее изрядно утомили. «Вы очаровательны!» — совершенно искренне восхитился Александр, подумав, что лет сорок, тем более пятьдесят-шестьдесят назад, она была ослепительна. И не в фигуре или там форме носа и глаз дела. Уверенность. Не та, что дается толстым кошельком, а та, источник которой спокойное самоуважение. И, кстати, следующее из этого уважение к окружающим, в том числе и к тем, кого Кира почти брезгливо именовала обслугой. Анна Анатольевна была предельно корректно спорхавшей вокруг неё девушкой, даже когда та ненароком цепляла её булавкой. По-моему, всё. Нахмуренные брови девушки наконец разгладились, сосредоточенное лицо почти просияло. «Спасибо, милая», — улыбнулась ей Анна Анатольевна и повернулась к Александру. «Ну что, домой?» Вот что, в машине она с видимым наслаждением откинулась на спинку пассажирского кресла. «Спасибо за помощь, в долгу не останусь», — она вдруг хитро подмигнула. Приходите на мой юбилей, там я вас с Родионовым и познакомлю. Но, Александр замялся, не будет ли это неуместным? Я вас умоляю, она всплеснула руками. Еще как будет. Наши курицы все головы посворачивают, решат, что я себе молодого любовника завела. Вас не пугает такое пятно на вашей репутации? Что вы, почту за честь? А ваш сын что подумает? Что мамуля развлекается. Не волнуйтесь, сын у меня вполне вменяемый. А вот куриц наших подразнить — это святое. Поехали домой. Подождете у подъезда. Мими вам приглашение вынесет. Мими? А, не вникайте. Я надеюсь, у вас найдется приличный костюм.